Анна Шаенская Лед в твоих глазах или Исцели мою душу. Книга третья. Глава первая Последний из рода Тангара Королевская резиденция Тиль Тангара За верную службу и победу в Деурской компании «Я дарую генералу Тангарра Эстер Лангроу сильнейший огонек королевства!» Торжественно произнес король, и я невольно поморщился. Мне претила эта традиция. Дарить женщину за победу в войне, словно редкий артефакт или земли, отвратительно. Но если откажусь, сломаю ей жизнь». В королевстве серебряного льда у женщин нет прав, особенно у магес. Такие, как Эстер, не могут колдовать самостоятельно, только отдавать свою силу мужчине-хозяину или супругу. Скоро ей исполнится 21, крайний срок, до которого женщина-маг должна найти себе мужа, чтобы ей не выжгли искру. Если откажусь от нее, она уже не сможет выйти замуж, и потеряет все. Награду короля нельзя передарить. После меня ее никто не примет, чтобы не впасть в немилость владыки. Генерал, королю не понравилось затянувшееся молчание. «Я поражен вашей щедростью и великодушием», — почтительно склонил голову. «Значит, ты принимаешь мой подарок?» Взгляд владыки стал тяжелым и давящим. Видимо, за этим решением стояло что-то еще. Меня не просто награждали. Роберто использовал церемонию, чтобы устранить Эстер. Получается, она каким-то образом мешала ему? Странно. «Я не могу отказать королю», — ответил, чувствуя, как внутри все леденеет. «Я не испытывал к Эстер ничего». Ни дурного, ни хорошего. Даже ни разу не видел ее, хотя слышал немало. Сейчас она работала огоньком в госпитале и делилась магией с лучшим целителем королевства. Ее сила была особенной, и для меня брак с ней — единственный шанс обзавестись наследником. Это была вторая причина, по которой я не мог отказаться. Но стоило подумать об этом, как мой дракон зарычал от ярости. Он не мог принять это решение и готов был разорвать меня на куски. Ведь ни он, ни я до сих пор не забыли другую девушку — Хольду, мою снежную королеву, ту, от которой я отказался много лет назад и выжег истинность, чтобы спасти ей жизнь. Даже без печати пары я любил только ее. Но Хольда никогда не сможет родить мне сына, а я умираю от проклятия. Мне осталось жить чуть меньше года. Если не передам магию ледяного титана, род Тангарра прервется на мне. — Ты чем-то недоволен? — раздраженно уточнил Роберту. Он никогда не отличался терпением. — Я предложил лучший выход. Ты так и не встретил истину а твой дар могут выдержать только два огонька в королевстве — Эстер и Латифа. Второй была его младшая сестра. Он уже пытался организовать наш брак, но принцесса боялась меня до дрожи и крика. Чтобы сопротивляться проклятию, разрушающему мою человеческую ипостась, я должен был постоянно сражаться, отбирая жизненную силу и магию поверженных врагов. За это меня прозвали Чудовищем Ледяного Края. Берсерк-убийца — самый молодой генерал в истории королевства, тот, кого боялись и враги, и союзники. Не удивлюсь, если и Эстер при встрече забьется в дальний угол и будет прятать глаза от страха. — Других вариантов нет, — продолжил гнуть свою король. — Лангроу — сильный огонек. Ее магия идеально подходит воинам. Сможешь не только обзавестись наследником, но и начнешь быстрее регенерировать после сражений. Он выразительно покосился на свежий шрам, тянущийся от моего левого уха к уголку губ. Грубый, уродливый. Из-за него я с трудом говорил и не мог даже улыбнуться. «Нужно издать закон! запрещающий тебе лечиться самостоятельно, — недовольно буркнул Роберто. И тогда целители, пытающиеся мне помочь, будут умирать из-за проклятия. Очередная прекрасная идея. — Моя магия опасна. Я могу выпить любого лекаря. — Лекаря можно заменить, а тебя нет, — рявкнул Роберто. Но женитьба на Эстер должна исправить ситуацию. Она отличный маг, у нее огромный опыт. Он вдруг умолк, пристально всматриваясь в мое лицо. Я терпеливо ждал, пока закончится этот балаган, и можно будет спокойно все обдумать. Проклятие мертвой королевы невозможно разрушить. За восемнадцать лет я перепробовал все мне самому нужен этот брак и наследник нельзя допустить чтобы рот ледяных титанов прервался но чем больше я это повторял тем сильнее хотелось сдохнуть тиль во имя в юге скажи уже хоть что нибудь робертов вспылил ударив кулаком по подлокотнику кресла я же тебе не на бурдала, чьей матери предлагаю жениться красивая девка одаренная «Чего тебе еще надо?» Он все же сорвался. Власти корона не сумели исправить его солдафунские манеры. Я не могу отказаться от подарка, но изображать радость и в моих правилах. Я не раз выступал против закона об огоньках и своего мнения не изменил. Король скрипнул зубами от злости. Закон, согласно которому женщины не могли колдовать, И в особенности заниматься лекарским делом был безумием, но даже принцесса неуклонно следовала ему. Латифа обладала колоссальным по силе даром светлого целителя. Хотя так и не получила образования и вынуждена была работать огоньком. Как и Эстер, она отдавала свою силу мужчине-целителю, следуя за ним безмолвной тенью. Я все сказал! Ты женишься! и заделаешь ей наследника, пока тебя не убили в бою. Король успокоился так же быстро, как и вспыхнул. Сегодня же отправлю письмо опекуну Эстер. — То есть с ней вы еще не говорили? — Зачем? — Стать супругой героя войны — огромная честь. Она будет счастлива. — Да, она будет очень счастлива, что не имеет права отказать и от слухов, которые ходят обо мне. У меня уже были огоньки и немало. После тяжелых сражений я щедро платил девушкам за то, чтобы они делились со мной магией. Специально брал талантливых, но низкородных, которые действительно нуждались в деньгах. Они пытались воспользоваться случаем и выскочить за меня замуж. Мы заключали договор на месяц, иногда дольше. Я брал только магию никогда не вредил девушкам и не выпивал их дар досуха. Но отвергнутые аристократки вовсю распространяли слухи, что я жесток и издеваюсь над своими источниками. — Я хочу отложить официальное объявление о помолвке до ледового бала. Хочу встретиться с Эстер лично, — ответил я. Роберто удивленно изогнул брови. Он не понимал, к чему все эти разговоры. Но отказывать в просьбе не стал. «Делай, что хочешь. Теперь ее жизнь принадлежит тебе. Я прикажу канцлеру подготовить документы, на балу все объявим и сразу же сочетаетесь браком». И все таки мне не показалось что-то не так с этим подарком. Награждение — лишь предлог. На самом деле король отчаянно спешил убрать Эстер из госпиталя. И я очень хотел выяснить, почему.